Глава третья. Утром собралась с духом и подошла к Патриции сообщить о том, что ухожу прямо сейчас. Мадам Корн, как мне показалось, выдохнула от облегчения. Вещей у меня никаких, только то, что на мне. Я обходилась ими с помощью магии, быстро стирала и сушила. Обменяв полученную зарплату на несколько булочек, вышла на улицу, где меня встретила Люси. Первым делом мы отправились по магазинам. Мне нужна новая одежда, более презентабельная для похода в академию. Иначе, приняв меня за моралку, даже в ворота не пропустят. В магазине среднего класса купила себе сумочку, два летних платья, трое брюк, две футболки и пять блузок, коричневые сандалии и графитового цвета босоножки. Не забыла я и про новое белье и связной браслет с пятью бусинами, на всякий случай. Тяжелые пакеты сильно облегчили мой кошелек. Но думаю, что мама бы меня сейчас похвалила. Она терпеть не может дешевую одежду даже на других. Люси привела меня в южную часть Старксиса. Всюду такие же красивые улицы с клумбами и фонтанами, как в Северной. Просторная, дорого обставленная трехкомнатная квартира, расположена на третьем этаже дома с малинового цвета крышей. Подруга показала, где и что находится. Потом нажала кнопку кофемашины и угостила божественным напитком, по которому я сильно соскучилась. Безупречный Макеата зарядил бодростью для покорения приемной комиссии учебного заведения моей мечты. Я быстро приняла душ, помыла голову и уложила волосы. Надела легкое воздушное платье с васильковым принтом чуть выше колена, обула босоножки и взяла сумочку. «Ренни!» — охнула и захлопала в ладоши Люси. «Ты, оказывается, у нас красотка!» Я улыбнулась неоднозначному комплименту. Выходит, она все это время считала меня... страшненькой. Подруга, конечно же, Красавица в этой комнате только она. А я обычная. Подгоняемая силами жажды к учебе и нежеланием выходить замуж за хаоса, долетела в сопровождении роковой блондинки к Академии за считанные минуты. Люси, ты это видишь? Вау! В восторге при виде альма-матер Старксиса текли ручьем из меня. И я сейчас даже еще не внутри, а иду по дорожке около забора. Масштабы и величие впечатляют. Академия словно город в городе. «Красиво!» — буднично проговорила Люси. «Иди, дорогу запомнила обратно?» Я кивнула и помахала подружке. Подойдя к открытым воротам, глубоко вздохнула и ступила на территорию двора. На посту меня встретил немолодой охранник. «Абитуриентка, бери буклет и следуй по указателям», — пробурчал мужчина. Я послушно взяла в руки печатное издание размером с мою ладонь. «Что тут у нас?» «Карта-путеводитель». Внимательно ознакомилась и пошла вперед, глазея по сторонам. «Создательница калистрата». Академия Всесилия до невозможности фантастическая. Вдоль центральной дороги, в тени красивых деревьев с пышными зелеными фонтанами, можно отдохнуть на красивых скамейках, основания и ручки которых выкованы, словно произведения искусства, а рядом с каждым раморный питьевой фонтанчик для утоления жажды в летний зной. Пройдя дальше, взору открывается вид на три основных учебных корпуса. Чуть дальше расположились несколько общежитий для студентов и домов для педагогов и персонала. Абитуриентов здесь как муравьев в лесу. Некоторые суетятся, ходят туда-сюда, разминают руки, призывают магию. Кто-то просто самоуверенно ждет своей очереди. А некоторые высокомерно взирают на окружающих людей. И ни одного знакомого лица из школы Борграфа. Я одна решила попытать удачу со своим низким потенциалом. Конечно же, здесь в большей степени будут учиться дети сильных мира всего, либо те, у кого запредельный потенциал, а он как раз у тех, кто относится к первой категории. Бывают, конечно же, исключения, ведь у власти только наисильнейшие представители. Не стоит забывать о вампирах и царксах. Невозможно сразу определить, кто есть кто из присутствующих. Никто не выставляет свои клыки на показ и не совершает оборот во вторую и ипостась. Но вампиры выделяются бледной кожей и особым взглядом. Они смотрят на людей и даже сейчас на меня, словно я аппетитный кусок мяса. А царксы немного выше ростом и одежда у них своеобразная. Балахонистые светлые рубахи и широкие легкие брюки. Сарксы все как один с черными слегка раскосыми глазами, делающими их похожими между собой. Также в большинстве своем они, как девушки, так и парни, предпочитают носить длинные волосы. Я посмотрела на свой буклет и рассмотрела на чертеже три двери с названиями: Тарлеон, Саркс, Пари Подняла голову. Ага, так и есть. «Будущие студенты держатся недалеко от дверей по названию своего государства. Значит, мне в крайнюю дверь». «Кто последний?» — спросила я у толпы магов Парисандра. «За мной!» — ответил парень в круглых очках. Подошла поближе к нему, но он неуверенно отодвинулся в сторону. «Собственно, я и не навязываюсь в подруге». «Привет, я Клариса» представилась белокурая улыбчивая девушка. «Привет, я Рейнхара. Тоже поступать?» Спросила у нее, кивнув в сторону заветной двери. Глупый вопрос, для чего же она еще здесь? Но для поддержания диалога пойдет. «Ага, для меня это чистая формальность. С потенциалом 85% целительная магия. Любой вуз возьмет меня с радостью». Лучезарно похвалилась приземистая блондинка, чем немного начала раздражать меня. «А ты? Что умеешь?» Хотела сказать, что не ее ума дело, но из дверей для магов вышел молодой человек и сказал, что может проходить следующий. Будущая целительница мигом забежала внутрь, виляя объемными формами. Часа два я ждала своей очереди, ловила на себе различные взгляды от вампиров и царксов, ощущая себя деликатесом. Неприятное ощущение. Я отвлеклась себя мысленными разговорами с калистратой, умоляя помочь. Как-никак, монетки мои она забрала в качестве подношения. «Следующий!» — крикнули из-за двери, и я вошла. Место, куда я попала, погружено в абсолютную магическую тьму. Хотя здесь есть окна, а на улице день. Вдали вспыхнула лампа, освещая рабочий стол. Подошла к нему. За ним сидит женщина неопределенного возраста с ярким макияжем и пышной шевелюрой. На табличке рядом с ней надпись «Куратор Эмилия Ларо». «Добрый день, мадам Ларо. Я Ренхар Штерн. Вот моя карта». Назвала свое имя и положила на стол свой паспорт. Эмилия рассмотрела мой документ и указала рукой на большой черный ящик с дверью, сказав песклявым голосочком. Проходите внутрь и следуйте инструкции. Внутри короба тоже кромешная тьма. Вокруг, словно маленькие светлячки, замерцали огоньки. Сердце стучит от волнения очень сильно. Мне нужно показать свои возможности. Если удастся призвать молнии, появится больше шансов на поступление. Но я не чувствую в теле никаких изменений. Вены обычного цвета. Внезапно раздается голос. Так, что мы видим? Рейнхара Штерн, дочь Миранды и Питера Штерн. Хм, Потенциал воздуха и воды ниже порога для поступления. Ниже нижнего. «Я могу произвести молнии!» — крикнула невидимому экзаменатору. «Эх, сейчас бы сюда того мужчину в плаще и маске. Я им показала бы свою грозу». «Молнии?» «Нет, не чувствую этой силы в тебе. Хотя...» Погоди минутку. Нет, не чувствую. Так, так. Пять лет обучения в школе Борграф. Теория отлично, практика ниже среднего. Рейнхара Штерн. Академия Всесилия может дать тебе шанс на вступительный конкурс. Ротштерн заслуживает уважения. Вещает магический голос. А я чуть не запрыгала от радости. У меня есть шанс. Но через несколько мгновений молчания я услышала. «Рейнхара, в Академию поступили данные с миграционной службы. Ты в Старксис прошла, назвав фамилию Остин. Штраф. Минус пять баллов от значения потенциала». «Вот демон!» «Невинная, на мой взгляд, ложь неожиданно сыграла против меня». «Но прошу, это случайность!» «Случайность? Ты нарушила правила Старксиса. Охрана, отведите мисс Рейнхару к ректору». В эту же секунду дверь открылась, и я очутилась в светлом холле внушительных масштабов. Пространство утопало в солнечных лучах из окон. На потолках изящная лепнина замысловатых узоров, величавые колонны и округленные арки. На второй этаж ведет широкая мраморная лестница с фигурными балясинами, с которой сейчас спускаются двое мужчин в черной форме служащих академии. Рейнхара Штерн, следуйте за мной проговорил один. «Жуть! Чувствую себя преступницей!» Мы поднялись на второй этаж с не менее пышным дизайном и прошли к самой дальней двери. «Разрешите войти?» спросил один сопровождающий, обращаясь к пространству. Я не услышала ответа, но мужчина вошел в кабинет с табличкой «Ректорат». «Пусть заходит!» донеслось за дверью, и меня пропустили. Ректору Феруарту Пульсилю на вид около пятидесяти лет. У него подтянутая фигура, высокий рост, брендовый темно-синий костюм под цвет его глаз и располагающая улыбка. Но больше притягивает взгляд его огненно-рыжая густая шевелюра. Весьма колоритный персонаж. «Здравствуйте, господин!» — вежливо произнесла и слегка поклонилась. Меня насторожило, что ректор стоит напротив меня, а его кресло отвернуто к окну, и в нем сидит обладатель черных волос. Кабинет наполнен только мужским парфюмом, значит, гость ректора мужчина. В высших кругах это является знаком неуважения. Ну уж точно не мне говорить об уважении. И я не на приеме у Норда. «Выходит, что вы, юная леди? «Та самая Ренхара Штерн, которую искали родители по всему Париссандру?» С укором спросил мужчина. «Да, господин», — ответила, потупив взгляд. «Это вышло случайно. Я сильно нервничала в тот миг». Феруарту Пульсиль настолько располагал к себе, что мне захотелось рассказать ему об Аароне Халсе, приказе правителя и нападении по пути в Старксис. «Может быть, ректор пожалеет меня?» «Рейнхара, ты набитая дура!» Рыжий ректор вынес свой неутешительный вердикт. «Мисс Штерн, по правилам Академии я вынужден отправить запрос в Фаурин правителю Парисандра о разрешении обучаться в этих стенах». «Но Даррел Норт не приходит в себя!» — сплеснула я руками. «Да, но наследный принц имеет право на ответ от лица правителя». Со скучающим видом ответил ректор. «Когда на меня напали из моих рук, вылетели молнии». На одном дыхании выбросила последний козырь из рукава. «Молнии?» Приподняв одну бровь, недоверчиво взглянул на меня Феруарта. «Покажи». «Я не могу сейчас. Они были еще несколько раз, но в моменты угрозы». «И что же вам угрожало в Старксисе?» Да, неубедительный аргумент. Старксис славится своей безопасностью. Пришлось рассказать о незнакомце. И в его присутствии у вас получались молнии? Тысячи демонов! Он мне не верит! Меня начала охватывать паника. Милое дитя, вы же понимаете, что весь ваш рассказ звучит весьма сказочно. И даже попытка побега от родителей характеризует вас как особо очень импульсивную и недальновидную. Завтра придет ответ от наследного принца. После этого я решу, что с вами делать. Жду вас на аудиенцию послезавтра в полдень. Ректор взял со столами лаву-карандаш, очертил в воздухе прямоугольник с меня ростом и щелкнул пальцами. Внутри геометрической фигуры появилось голубое сияние. Феруарта пульсиль. Указал на портал приглашающим жестом. Вступив в него, я очутилась за воротами Академии. Эх, даже пройти по ее территории обратно не дал. Мне стало очень неприятно и обидно. Но мне никто не давал гарантии, что я поступлю. Как же мне быть, раз уж я больше уже не скрываю свою фамилию? Значит, могу тренировать новую магию прямо сейчас и где хочу». Пошла в сторону дома Люси, высматривая подходящее безлюдное место. Несмотря на жаркую погоду, безлюдных мест нет. Села на скамью, пребывая в своей печали. «Ничего я не могу сделать сама. Жалкая, никчемная магичка. Только глупости совершаю». «Эдриан Норт не даст разрешения на мое обучение, ведь Аарон Халс его поддерживает. А так как союзников у наследного принца меньше, чем у младшего брата, то он будет выполнять требования Халса. Это понимают даже те, кто далеки от политики. Такова человеческая психология. Печаль сменилась на гнев, и я сильно ударила кулаком по скамье. «Не выйду замуж за Халса!» Отравлю его за душу, сама яда напьюсь, но не буду возлежать под ним. Ни за что! Я прекрасно знаю, как рождаются дети. В школе на уроках естествознания нам это рассказывали. Эта мысль вызывает омерзение и злость». Знакомые вибрации появились в руках. Посмотрела на вены. «Вот они!» Распирающее чувство в моем теле заставило выпустить магию. Молния попала в дерево напротив меня и обуглила одну большую ветвь, и она осыпалась пеплом, а ствол дерева начал гореть. Я подбежала ближе к нему и призвала стихию воды, чтобы потушить пламя, а затем услышала свистом городской стражи. Они побежали в мою сторону с криками «Нарушитель!» Демоны, только этого не хватало. Я не придумала ничего лучше, как начать убегать от них. Люди в Старксисе такие отзывчивые, они помогут поймать любого преступника. Впереди мужчины ринулись в мою сторону, помогая схватить беглянку. Демоны, демоны, что же делать? Они точно вышвырнут меня из Старксиса. Я приготовилась остановиться и сдаться, пока мои действия не привели к более серьезным последствиям, но в этот миг рядом со мной остановился частный вектор. Дверца открылась, и мужчина крикнул. «Быстро залезай!» И я послушалась. Запрыгнув на заднее сиденье транспорта, посмотрела на спасителя. Его улыбка блеснула ярко выраженными клыками. Я начала дергать ручку. Возможно, выпрыгнув на лету, я переломаю себе ноги и руки, ну и Алиандр с ними. «Успокойся, я тебя не трону», — низким приятным голосом заверил брюнет. Я узнала этот парфюм. Это он был у Феруарта. Да, это я был у ректора. Мужчина словно прочел мои мысли по глазам. Также же видел, как ты спалила дерево. Впечатляет. Грозовая магия очень редка. Его голос окутывал и умиротворял мой разум. Но я все равно смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Вы слетели за мной?» спросила шепотом. «Нет». Просто увидел и решил помочь. Мое имя Зейнсторн, а вы, мисс Штерн, рад знакомству. Кто? Зейнсторн? Вампир! Ого, моя челюсть, стой на месте, не вздумай падать. то, -то лицо его показалось знакомым. У Торлеона, в отличие от царкса и Парисандра, три правителя. О, нет, не так. У них три главенствующих клана, триада. В ее состав входят Туринон Тарк, Лаура Карнер, да, это женщина, и Зейн Сторн. Ты, наверное, в школе была отличницей. Знаешь историю не только своего государства. Я кивнула. Ну, точно мои мысли читает. «Приветствую, мистер! А куда мы едем?» Спросила, потихоньку начиная соображать. Ведь Вектор движется очень быстро. Окна закрыты шторками. И наше заднее сиденье тоже закрыто ширмой от водителя. «Я хочу помочь тебе», — с хитринкой в глазах произнес он. «Да? И как же? Замолвите словечко за меня? Я вам никто. Куда вы везете меня?» Чуть громче задала повторно свой вопрос. «Знаешь, я живу уже очень долго. А жить долго иногда бывает очень скучно. Упорно игнорирует вопрос. Перепробовав все, хочется чего-то нового. Например, бескорыстно помочь красивой девушке. Такая прекрасная и юная особа, как ты, достойна выйти замуж за любимого человека. Черуя своим тембром голоса изливает патоку в мои уши. Уж не на себя ли он намекает? Он, конечно, хорош собой, но сколько же ему лет? Если мне не изменяет память, то около 350. Высшие вампиры, достигнув возраста тридцати лет, оставшиеся полвека, живут не старея. Хорошо сложен, черные, с прищуром глаза, благородные черты лица. Также мне известно, что жену высших в целый горем, И быть одной из них мне не улыбается. Бесплатный сыр только в мышеловке. Что вы хотите? Своим вопросом вызвала улыбку на высокопоставленном лице. Хорошо, если я скажу, что Аарон Хаус меня сильно бесит, причем давно, лет так тридцать, и я хочу лишить его такой радости, как обладать вами. Мне не хочется, чтобы его старое тело касалось вашего упругого и нежного с таким приятным ароматом. Слушая его слова, ощутила себя не прекрасной девушкой, а вкусной едой. И комплименты он делает как будто своему стейку, но в моем лице. Да, «Достопочтенный господин, прошу вас, остановите вектор, мне нужно домой!» Слегка заикаясь, попросила вампира. «Мы приехали, моя прелесть!» Зейн вышел из Вектора. Я хотела открыть свою дверь, но он опередил меня, галантно подав руку. Тысяча демонических демонов! Мы в Торлеоне! Нас даже постконтроль со стражи не останавливал. Хотя это понятно. Кто будет проверять вектор третьего правителя на въезде в его же государство? А о том, что это точно Торлеон, говорят здания, которые нас окружают. Государство вампиров отличается своими современными взглядами на архитектуру. Здания настолько высокие, что верхние этажи утопают в облаках. У вампиров нет человеческой магии, у них она своя, иная. С помощью необычных свойств кристаллов здесь процветает технический прогресс. Вампиры славятся своими изобретениями и возможностями. Их векторы парят высоко над землей, подлетая на площадку напротив нужного этажа. В воздухе летают бестелесные нановизоры, показывая новости, рекламу и прочие визуальные эффекты. Картинка на них словно сама по себе оживает. Тем не менее, в Торлеоне практически невозможно спрятаться. Всюду микрокамеры, при помощи которых служители закона отследят передвижения по городу даже блохи. Сам город напоминает каменные джунгли из-за отсутствия живой природы. Она, природа, конечно же есть, но в пригородах. Вампиры не любят цветы и деревья, Не держат птиц и животных в качестве домашних питомцев. У них очень специфические вкусы. Даже их дети играют только с электронными зверушками. «Вы меня похитили?» «Пожалуйста, не ешьте и не убивайте меня!» Неуверенно попросила похитителя. Мужчина приложил указательный палец к моим губам и предложил взять его под руку. «Даю тебе свое слово, что без твоего разрешения...» «Никто ничего тебе не сделает», — заверил меня вампир. Вроде и пообещал, но оставил сомнения. Зейн провел меня немного вперед. Мы встали в центре начерченного желтого квадрата со сторонами примерно по полтора метра. Вампир нажал непонятно откуда взявшуюся кнопку на рядом стоящем невысоком столе, и вокруг нас появились прозрачные стены. Я завороженно смотрела за происходящим. С одной стороны, мне страшно идти с новым знакомым, а с другой я уже здесь. Зейн дает призрачную надежду на решение моей проблемы, вытаскивая из глубины моей сознательности на поверхность вопрос. А вдруг и впрямь поможет? И не я ли сама говорила, что спрыгну со скалы, но замуж захался, не выйду? Стоит ли сейчас забирать у самой себя данное слово? Кабина, в которой мы стоим, плавно приподнялась, а потом молниеносно полетела вверх. Я могла потерять равновесие, но мужская рука держала меня крепко. Через секунд двадцать мы остановились, стены растворились в воздухе, и мы вышли на стеклянную площадку ресторана, словно парящего в воздухе. Я боюсь смотреть вниз. Мне и страшно, до да безумия, и бешеный адреналин от фантастического приключения заставляет молчать и смотреть дальше на происходящее. Мы прошли внутрь. Девушка в форме на одежде заведения, с дежурной улыбкой, встретила нас и привела к столику. Вокруг нас снова выросли прозрачные стены. Зейн помог мне присесть, сам устроился напротив. «Интересно, вампиры ходят в такие заведения, чтобы попить чьей-нибудь крови?» Надеюсь, я не пришла сюда в качестве ужина Зейна. За столиком неподалеку мило сидит парочка. Они целуются, как вдруг он подносит запястье девушки к своим губам, и впиваются в него клыками. Байдинг откинула голову назад и закатила глаза. «Я понимаю, что неприлично так откровенно пялиться, но это вообще как? Дикость при всех!» Но мистер Сторн объяснил, что для парисов жители Торлеона являются воплощением абсолютного зла, сказываются отголоски кровопролитных войн. Сейчас торлеонцы соберут кровь у человека добровольно, В момент, когда клыки вонзаются в живую плоть, слюна вампира вырабатывает гормон, который действует на человека как наркотик. Донор испытывает настоящую эйфорию. Единственный минус – это то, что у человека может появиться зависимость. На мой вопрос, не случится ли сейчас у той блондинки оборот, Зейн ответил, что без ритуала в храме Алеандра превращение не случится. Странный у нас разговор. Только плюсы и ни одного минуса. Рейн Хара Штерн в глазах Зейна Сторн выглядит наивной дурочкой. И все же зачем я здесь? Направила нового знакомого в нужное русло. Не верю я в доброту вампира. Не бойся, не стану больше томить тебя. Начал мужчина после того, как для меня принесли латы и пирожное в виде шедевра современных искусств. Конечно, над ним не колдовал высококлассный кондитер. Здесь правят технологии. Еду создают с помощью нейропринтера, специального аппарата, заправленного соей. Стоит только произнести команду с точным описанием того, что хочешь получить. Вкус, цвет, запах, внешний вид, размеры и прочие характеристики. И вуаля, шедевр готов. Слышала, что такие штуковины не только еду так производят. «Я видел твою молнию, а проявляются они у тебя в моменты эмоционального всплеска?» Кивнула в ответ, наслаждаясь лакомством. Собеседник продолжил лукаво, улыбаясь. «Твоя молния тянет процентов на 25, максимум тридцать. Но сейчас в современном мире используются накопители наподобие кристаллов для Царкса. Вот это уже интересно!» Оторвалась от вкуснейшего десерта и подняла на Зейна глаза. Конечно, мистер Самоуверенность мне посоветовал оборот в их расу. Тогда бы я свои проблемы одним махом решила. Только стоит читать между строк, что наживы у других проблем еще больше. Но если мы такой вариант не рассматриваем, значит, накопители мне помогут. И вишенка на торте... Или ложка дегтя из уст высокопоставленного брюнета? «Твоя кровь. Один укус и все. Клянусь своей честью». Высший поднял руки и посмотрел на меня кристально честными черными глазами. «Зачем вы привезли меня в Торлеон?» «Мой ответ все равно не изменился бы. Нет, ни за что!» Твердо ответила ему. «Возмутительно!» От одной мысли, что его клыки вонзятся в мою кожу, меня пронизывает дрожь. Рейн -Хара, не воспринимай все так воинственно. Мы можем найти компромисс. Тебе нужен накопитель, а мне твоя кровь. Зрачки моего визави максимально расширились. Можно обойтись без укуса. Ты порежешь ладони, наполнишь своей кровью небольшой кубок. Я бы даже сказал, что очень небольшой. «Можно найти другие способы, если тебя не устраивает именно укус». Ответила, что подумаю. «Этот способ уже не вызывает отвращения. Вот так и рушатся бетонные стены принципиальности. Просто стоит найти компромисс. Тем более, что уже послезавтра будет известно решение. Зейн отвез меня на своем высокоскоростном векторе прямо к дому Люси». Обратный путь вампир заполнил ничего не значащей беседой о культуре, моде, расспросами о моем обучении в школе Борграфа. Как же быстро пролетел день. Уже довольно поздно, пожелав мне спокойной ночи, Зейнсторн оставил наедине со своими мыслями. Люся открыла дверь, не дождавшись моего стука. «Ты где была?» – заголосила подруга, втаскивая меня внутри квартиры. Красочно поведала о сегодняшних событиях и смутном предложении. Но, как мне показалось, Люся не поверила в то, что я действительно познакомилась с представителем триады Торлеона. Она резко поднялась с кресла и заявила. «Так, Ренни, иди переоденься в брюки и футболку. Пойдем тренироваться». В моем представлении это выглядело так. «Мы выйдем на улицу, встанем в укромном местечке, и я попробую что-нибудь произвести». Но Люси меня удивила, и это мягко сказано. Мы пришли в чересчур укромное место. В подвальном помещении одного из домов сдается в почасовую аренду зал для тренировок магии. Немолодая дама организовала подпольный бизнес, зарабатывая на нуждающихся в отработке магии абитуриентах и студентах. Стены окутаны защитным заклинанием от повреждений, также заглушая звук. Я обняла Люси и начала настраиваться на нужный лад. Но подруга и в этом меня удивила. Ты слабачка, ничтожная магичка. Не поступишь ты ни в какую академию. Поедешь в фаурин и будешь детей рожать Аарону Халсу. Он будет пыхтеть на тебе, брызгая слюной. А ты будешь его ублажать, потому что ты ни к чему не умеха. Блондинка выкрикивала обидные слова, не прерываясь. Мне стало непонятно, за что она так со мной. «Люся, ты что? За что ты так со мной?» На глаза начали наворачиваться слезы. «За то, что ты такая слабачка, постоянно ноешь, никчемная магичка!» Выплюнула Люся последнюю фразу. «Моя обида сменилась на злость. Злость на себя, на нее, Арона, Зейна и всю эту демоновую ситуацию с демоновыми законами государства!» В груди, словно огненный шар, начал опалять нутро, разжигая кровь в венах. Пульсация нарастает не только в животе и руках, а во всем теле, начиная с кончиков пальцев. Я посмотрела на свои руки. Они испещрены голубым сиянием. В голове появилось одно желание — разрушить весь этот подвал и сам дом до последнего этажа. С рук не полились. А стихийно вырвались ослепляющие разряды, направляясь прямиком в бетонные стены. Не понимая происходящее, мое сознание поплыло и померкло.